Глава третья. Когда мы прибыли на полигон для магических испытаний, у меня сразу же возникло ощущение, что архимаг трое суток бегал по городу и рассказывал о том, что можно обучить магов ставить магическую защиту. Народу собралось очень много. Вся местная знать и маги, даже ученики из магической школы пришли поглазеть. И куда только смотрят их наставники. Хотя, может быть, они сейчас тоже находятся неподалеку. «Ничего, если тебя будут атаковать сразу три мага!» — спросил у меня Сагет. «Мощные заклинания никто применять не будет!» «Можете даже десятерых поставить!» — улыбнулся я. «Главное, чтобы прекратили атаку, когда я дам команду». Повторять дважды этим гражданам не потребовалось. Они на самом деле решили выставить сразу десять одаренных для наглядности. Мне было все равно. Тут ведь специальный полигон, который находился рядом с магической школой в черте города, почти в самом центре. Архимаг дал команду, и в меня полетели самые разные заклинания. Сначала все зрители просто молчали, но по мере того, как каждое новое заклинание ударяло в магический купол и не наносило мне никакого вреда, начал подниматься гул. Я с удовлетворением заметил, что пока не ощущаю никакой усталости. Мне уже доводилось стоять под мощными заклинаниями, даже ранить не смогли и дали возможность удрать. А тут совсем все как-то несерьезно. После испытания правитель подозвал меня к себе. Одет он был по-простому. Вот так на вид королем даже не назовешь. Уж совсем простая одежда, как у какого-то селянина, разве что на голове имелся обруч в качестве символа власти. Это был мужчина, на вид лет 30, с довольно приятным и немного усталым лицом. «Ты нас приятно удивил», — сообщил король, когда я ему поклонился, не сильно низко, лишь немного обозначив уважение, пусть местные спины гнут. «Думал, что мой хороший друг Архимат Сагет так шутит, но нет. О твоей просьбе он мне тоже говорил, и я не вижу в этом никаких проблем. В конце концов, мы с вами не враги, скорее наоборот. А учитывая, что мы находимся в разных мирах, то никогда ими не станем». «Делать нам больше нечего, как воевать с таким прекрасным народом», подтвердил я, когда мужчина замолчал. «Когда вы сможете передать заклинание?» — уточнил правитель. «Уже передал», — кивнул я на Сагета. «Ваши маги могут приступать к его изучению. Только пусть этим займутся самые сильные одаренные. Так от него будет больше пользы». «Так и будет», — сообщил мне правитель. «Пока они не выучат, придется вам погостить у нас». «Не думаю, что это затянется надолго. Они вон до сих пор в шоке». Должно быть, в вашем мире очень сильные и мудрые маги, если смогли придумать подобное. Всякие бывают, пожалуй, я плечами. Но не стану же я ему говорить, что это магия далекого прошлого. А сейчас наша магия, благодаря некоторым деятелям из числа служителей, находится в полном упадке. В столице мы торчали еще две недели, что не особо радовало, но выбора не было. Сагет сообщил, что даже в ту крепость, которая стояла на границе, уже отправлены гонцы с заклинанием защиты. Там тоже имелись маги, которым нужен этот магический щит. Мы тоже не сидели без дела, продолжали обучаться. Я уже настолько привык быть в постоянном движении, что чувствовал себя как-то неуютно, хотелось снова отправляться в путь. На самом деле я и представить себе не мог, что все так быстро закрутится». Новости мы узнавали от Сагета, больше ни с кем не общались. Так вот, он убедил меня в том, что сейчас идет активная подготовка к бою. По землям отправились гонцы, чтобы собрать сильных магов и, наконец-то, снести крепость, которая представляла серьезную опасность для свободных от Димуров земель. Сагет успокоил меня и сообщил, что магические книги уже готовы, так что местные свое слово сдержали. Наконец, томительное ожидание закончилось, и мы отправились в путь. Наш отряд хоть и увеличился в размерах, но двигался довольно быстро. Дороги тут очень хорошие, поэтому неудивительно. До пограничной крепости путь был неблизким, но добрались без проблем. Кстати, на границе совсем не было простых мирных жителей, только войны и маги. Возможно, я слишком строго отношусь к своему королевству, но и сейчас оставалось только вздохнуть. Наш король убирал крестьян с опасного направления, когда уже начинали их терять недопустимыми количествами, а отсюда их вывозят заранее. Если быть точнее, просто не позволяют ставить свои дома, пока враг близко. Наверное, именно поэтому нам по пути попадалось так много деревень и городков. Казалось, что здесь просто нет нераспаханных земель, а везде завидная чистота и порядок. «У меня в графстве не хватает людей, чтобы обработать поля, а тут их в избытке. Вот уверен, как только откинем демуров, тут тоже начнутся работы». Местные маги тоже не бездельничали. Около крепости проходили интенсивные тренировки, на которых кто-то из одаренных ставил магический щит, а остальные били по нему заклинаниями. Сама крепость внушала трепет. Она как будто построена в несколько этажей, Одна стена выше другой, чтобы у лучников и арбалетчиков была возможность спокойно обстреливать тех врагов, которые уже забрались на внешнюю стену. Воинов и магов тут уже хватало, но в крепость продолжали стягиваться все новые и новые отряды. Сагет немного погорячился, когда сказал, что две крепости расположены рядом друг с другом. Это не так. Из нашей не было видно вражескую. А я ему поверил, но, видно, архимаг просто немного приукрасил действительность. Впрочем, враги были недалеко, всего в одном дне пути. Даже интересно, кто первым построил крепость, и почему врагам дали спокойно отгрохать такую махину. Мы хоть и были временными союзниками, но в замок нас не приглашали. Хорошо хоть выделили приличное жилье. Остальные из числа начальства с утра до вечера пропадали на совете, в том числе и знакомый мне архимаг. Кстати, тут имелось еще два архимага. Видно, старались собрать весь цвет одаренных для атаки на крепость. Местные маги оказались шустрыми ребятами. Вон как быстро изучали новое заклинание. А ведь оно не самое простое. А вообще за местных можно порадоваться. Только у них появился шанс выбить Димуров из крепости. Как тут же собрались им воспользоваться, и при этом никто не возражал. Даже простые солдаты вон как резво бегают, что-то готовят. Все довольны, видно давно этого ждали. Похоже, Сагет решил, что я не собираюсь принимать участие в битве потому что он пришел меня уговаривать вступить на время в их войско. «Ты нам очень помог», — заявил он. «Наверное, с нашей стороны будет большой наглостью просить тебя принять участие в битве». «Меня вообще просить не надо», — даже удивился я. «Сам не планировал отсиживаться». «Серьезно?» — Архимаг был удивлен так, как будто я сказал что-то необычное. «Просто это ведь не ваша война». «Это война как ваша, так и наша», — усмехнулся я. «Димуры нам такие же враги, как и вам. Вы что, уже забыли, куда я направляюсь?» «Ну да, ну да», — кивнул старик. «Это хорошо. У нас сильных магов не хватает, чтобы прикрыть щитами всех одаренных. Не хочется нести потери, если их можно избежать». «Да у вас же полно сильных магов», — влезла в разговор Белла. «Или они еще не успели выучить заклинания?» «Мой наставник сказал, что тут многие смогут держать магический щит». «Девочка, магов много не бывает», — отмахнулся старик. «Тем более бросать в бой сразу всех мы не собираемся. Задача сильных магов — выбить всех демуров и уничтожить их жалкие душонки. Но потом, когда мы выдохнемся, начнется основной штурм» в котором будут участвовать маги послабее. Кстати, Белла, тебе в бою делать нечего. Ты девочка. К тому же еще слабая». «Я слабая?» — возмутилась моя ученица. «Я пойду со своим наставником. С ним себя чувствую в полной безопасности. У вас женщин-магов тоже хватает, а я чем хуже. Или они тоже в бой не пойдут?» «Ладно», — старик махнул рукой, как будто отгонял моху. «У тебя есть наставник, пусть он тобой командует, а мне не до вздорных девчонок!» Само собой, для врагов активная подготовка к бою не стала секретом. Только в отличие от нас, им негде было собрать дополнительные силы, похоже, собрали всех, кого только можно. Ну и местные не дали им время на подготовку. Все происходило очень быстро. Через две недели после нашего прибытия мы пошли на врага. К этому времени меня уже закрепили к одной из групп. Буду работать так же, как и в своем мире с группой магов. Командование хотело отправить меня во второй линии, но я отказался. Понимая, что враг у нас общий, но мчаться на штурм не собираюсь. Пусть этим занимаются другие. А я у мамки такой один. Как оказалось позже, этим меня хотели уважить. Кто идет в бой первым, тот считается самым смелым. Видно, местные давно готовились к штурму. Имелись даже метательные машины. За три дня армия достигла крепости Демуров, после чего ее взяли в плотную осаду. Сразу в бой не пошли. Начался планомерный обстрел. У Димуров тоже имелись катапульты, но, по всей видимости, немного хуже, чем у наших союзников. А может, мне просто так показалось. К сожалению, крепость тоже была каменная и огромная. Не удалось бы ее просто спалить. Зажигательная смесь у вояк была. Они забрасывали ее неприятелю через стены, из-за чего там очень быстро начались пожары. Впрочем, ночью их тушили, а утром все начиналось сначала. Общий штурм начался через несколько дней, и об этом нас предупредили заранее. К этому времени часть стены все же смогли разломать. Наверное, там и будет наноситься основной удар. Впрочем, несмотря на численное превосходство, было понятно, что легким бой не будет. Тут тоже не одна стена, а значит, что-то в городе придется штурмовать, разламывая стены, если неприятель не предпочтет сдаться, что вполне возможно. «Дело в том, что встречать нас будут все димуры. Мы планировали перебить их в самом начале. Если кто-то и уцелеет, то это будут люди. Призванные воины дерутся до последнего, никогда не сдаются, если им не приказать. А димуры наверняка не будут отдавать такой приказ. Катапульт у нас было много, благодаря чему смогли подавить вражеские метательные машины. Теперь опасаться нужно только димуров, луки и арбалеты до нас не достанут». Нашу группу магов охраняли мои вампиры, облаченные в усиленную броню. А если случится так, что враги решат сделать вылазку, они смогут быстро им объяснить, какую ошибку допустили супостаты, решив нас убить. Правда, и наши штурмовые отряды стояли совсем неподалеку, в случае чего смогут оказать своевременную помощь. У меня было всего две задачи. В бой сказали не ввязываться, это работа других одаренных. Мне требовалось защищать их магическим щитом и уничтожать души павших димуров. Надо сказать, что на стенах гибли не только димуры, но и простые войны, которые им служили. Не знаю, сколько душ я уничтожил, но уничтожал всех окончательно. Надеюсь, с меня потом за это не спросят, когда будут давать отчет о прожитой жизни. Я прекрасно знал о том, что богами подобное не одобряется, но у нас не было выбора. Не хотелось отпускать димуров. Мой магический резерв постоянно рос. Мои коллеги по группе выдохлись намного раньше меня, но они особо не церемонились, применяя самые мощные заклинания из своего арсенала, благодаря чему умудрялись уничтожать не только Димуров, но еще и разрушили стену. Теперь понятно, почему нет штурмовых лестниц. Незачем их брать. Вампирам пришлось унести двух магов из моей группы, одаренные перестарались и потеряли сознание. Сагет хоть и говорил, что сильные маги пойдут первыми, но сам остался позади. Собирался идти в бой со штурмовыми отрядами. «Не устал?» — спросил он у меня, досадолево посмотрев на своих изможденных земляков. Не нравилось старому магу то, что его соплеменники уже превратились в овощи, а какой-то пришлый молодчик даже не запыхался. «С чего мне уставать-то?» — добил я его. «Просто стоял и щит держал». «Просто щит он держал», — передразнил меня Архимаг. «Этот щит тоже много энергии тянет. Любят тебя боги, раз только силу дали. Даже завидно. Со мной пойдешь? Там некроманты нужны. Когда демуры поймут, что не удержат крепость, то прикажут своим их убить. Чтобы попытаться вырваться из крепости в бестелесном состоянии, нужно их в этот момент перехватить». «Пойду», — вздохнул я, хотя сначала не планировал этого делать. «Отлично», — потерла руки Белла, которая еще не была в бою. «Значит, и для меня дело найдется». «А как же, конечно, найдется», — кивнул я. «Видишь что-то, босс». «Вижу», — с удивлением посмотрела назад девушка. «Сейчас ты быстро-быстро побежишь к нему и будешь оказывать помощь раненым». Огорчил я свою бравую воительницу. «Алват, тебя это тоже касается. Аил, выдели в охрану Белли десяток своих кровососов. Остальные со мной. Пришла пора еду отрабатывать. Думаю, в самой крепости вам найдется чем перекусить. Наедитесь до отвала». «В этом можешь не сомневаться», — расхохотался Архимак. «Только пусть своих не убивают. Правитель не поймет». На штурм крепости, которая была как с заноза в заднице, прибыл сам правитель. Возглавлять войско он не стал, являлся больше политиком, а не полководцем. Димуры пытались организовать отпор, но ничего у них не вышло. Понесли слишком большие потери и откатились за вторую стену. Часть солдат смогли удрать следом за ними, а остальными, самыми нерасторопными, занялись местные вояки. Как я уже говорил, прислужников Димуров никто щадить не собирался. Добивали без жалости. Мои вампиры тоже разошлись не на шутку. Причем они как-то умудрялись определить, жив лежащий перед ними человек или нет. Аилл не забыл и о тех, которые сейчас находились в обозе с белой Захватив несколько человек в плен, оттащили их в обоз, чтобы подкрепились собратья. Такое ощущение, что уже все знали о том, что у меня такие необычные бойцы. Но их действиями никто не возмущался. Ну, мертвяки, и что с того. Местным некромантам было приказано поднять лечей. Мы ведь после полного захвата этой крепости пойдем дальше. Никто не стал сходу проламывать вторую стену. Часть крепости мы взяли, зачистив территорию, после чего начали ждать, пока восстановятся выбившиеся из сил маги. Но ну, а потом уже уничтожим оставшихся врагов. Думаю, с этим проблем вообще не будет. Большая часть демуров нами уже уничтожена. «Ну что, мой друг, как тебе наш необычный гость?» — спросил правитель, когда в его шатер зашел сагет. «Этот маг очень силен, очень!» — сообщил архимаг. «Даже удивительно, как он умудрялся держать магический щит на протяжении всего боя! Страшно подумать, сколько у этого юноши энергии в таком-то возрасте! Будь он у нас, то через несколько лет плотного обучения у нас бы появился могущественный архимаг!» «Так, может, не нужно его отпускать?» — спросил правитель. «Самим пригодится». Во время штурма мы потеряли всего двух магов, а вот Димуров уничтожили невероятно много. Через пару дней пойдем в наступление. Мне кажется, следующее организованное сопротивление они нам окажут как раз в том городе, где расположено их святилище. Возьмем его, и останется всего несколько крупных городов. Мне уже донесли, что Димуров осталось совсем мало, «Мы можем выиграть войну в самые короткие сроки». «И как вы планируете не отпускать этого юношу?» — спросил Сагет. «Тут все просто. В свой мир он может попасть только через святилище. Оно будет повреждено во время штурма. Наша магия немного перестарается». «Не стоит этого делать», — нахмурился Архимаг. «И дело даже не в том, что мы обещали ему помочь добраться до дома». А в чем же тогда? Боишься, что займет место кого-то из архимагов? В этом никаких проблем не вижу. Просто расширите свой круг, и все. Если бы на мое место нашелся претендент, то я бы этому только порадовался, — усмехнулся Сагет. Причина совсем в другом. Будь у этого юноши в покровителях богиня жизни, тот отпускать его было бы глупо. Он уже сейчас невероятно силен. А в будущем разве что мертвых не смог бы поднимать. С поднятия мертвых он и так неплохо справляется, расхохотался правитель. Вы поняли, о чем я, не оценил шутки Архимак, Но у него в покровителях не самый милосердный бог смерти. Причем он наградил этого юношу огромной силой. А что нам за дело до его богов, усмехнулся правитель. «У нас свои есть». «А вы уверены, что это не одни и те же боги?» — спросил Сагет. «Как мне доложили, он носил деньги в храм Бога Смерти, в наш храм. Он еще слишком молод и не умеет сохранять невозмутимое выражение лица. Мне сказали, что сначала он зашел туда ради любопытства, а потом на его лице мелькнуло удивление». Как будто увидел того, кого никак не ожидал здесь увидеть. После этого бросил деньги в чашу. «Даже если боги одни и те же, что с того?» — спросил правитель. «Проблема в том, мой господин, что бог смерти дал этому юноше слишком великую силу», — вздохнул старик. «Скорее всего, он выделил его из огромного количества некромантов не просто так». Думаю, у бога смерти на него какие-то свои планы. Учитывая, что у нас он оказался случайно, вряд ли бог планировал, что маг останется тут и станет служить нам. В общем, мне бы не хотелось вмешиваться в планы не самого дружелюбного бога. И вам не советую этого делать. Пусть маг отправляется к себе. Уверяю, так нам всем будет спокойнее.